Глава девятнадцатая У каждого человека есть место, которое облекает его как вторая кожа, надежная и нежная, то единственное место, где он становится с миром одним целым. Ботинки Жоржа утопали в сырой земле, и он огляделся. Вокруг все как обычно. Лимоны тяжело висели на ветках, в теплом февральском воздухе витал аромат сбора урожая — пропитанные дождями земли и спелых плодов. Жорж сорвал лимонный лист, растер его между пальцами и поднес к носу. И немедленно мир обрел легкость. В самой глубине его тела расслабился каждый мускул. Это было похоже на сон, яркий и нереальный. Жорж закрыл глаза и стоял так, пока не понял, что это не сон, а даже наоборот, пробуждение от кошмара. Открыв глаза, он прошел сквозь длинный ряд деревьев, каждой порой впитывая их аромат, словно опьяненный и в то же время такой спокойный, каким уже давно не бывал. Родина — это где больше не нужно воевать. Затем он увидел апельсины. Пахло гнилью. Уже негодные плоды лежали на земле меж деревьев среди листвы, Жорж поднял апельсин, который выглядел хорошим. Снизу он был черен и изъеден червями. «Абу-башар!» — знакомый голос заставил его обернуться. Это был Аврам Лелуш, пробирающийся сквозь рощу в испачканных грязью сапогах. Он не изменился. Те же аристократические брови, белая борода и внимательные глаза. «Что ты здесь делаешь?» «Ахлан вас, Ахлан!» — приветствовал Жорж своего старого друга, не зная, остался ли тот все еще ему другом. Они обнялись как раньше, хотя все уже было иначе. «Ты с ума сошел?» — прошептал Авраам. «Ты здесь в смертельной опасности!» Дом Лелуша остался как был. Современная архитектура и старинное искусство на стенах. красные килимы и золотая минора на комоде. Мужчины сняли обувь, облепленную глиной, и Авраам усадил Жоржа на диван. На столе лежали номера «Гаарец», «Палестина пост» и «Лемонт». Авраам не позволил себе ни единого жеста превосходства, чтобы не показывать гостю, кто тут принадлежит к победителям, а кто к побежденным. От Вифлеема до Яффы... Было 80 километров не больше, и все же Жорж рисковал жизнью, добираясь сюда. Никакие заборы или стены не разделяли землю, но тысячи крестьян, которые, как Жорж, хотели обрабатывать свои поля или забрать деньги из своих домов, были расстреляны. Кибуцы и Машавы посылали охрану на поля, чтобы обороняться от мистоненем, Именно так называли его теперь на его собственной земле, нелегально вторгшийся, злодей. Вчера, по другую сторону линии прекращения огня, которая пересекала наделы и деревни, он все еще был рефьюджи, беженец, человек, еще имеющий право на возвращение. Однако ни то, ни другое слово не описывало, кем он был на самом деле. Жорж рассказал своему другу Аврааму, ведь они по-прежнему были друзьями, об Иерусалиме, который выглядел как в кино о войне. У стен старого города стоит Арабский легион, а напротив у паломнического центра Нотрдам израильские солдаты. Оживленный обычно рынок у Явских ворот превратился в призрачную ничейную землю. Жорж следил за реакцией Авраама. но не увидел в его лице ни стыда, ни триумфа. Затем он рассказал, как встретил в старом городе бывшего учителя, Падро Игнацио. Пару десятков лет назад тот преподавал религию в явской школе Терра Санта. Жорж с приятелями всегда потешались над его разбитыми сандалиями. Они выглядели так, словно в них еще и Иисус ходил, в то время как у Жоржа всегда были безупречные английские туфли-дерби. Теперь Жорж стоял перед отцом Игнацио в истрепанных ботинках с дырявой подошвой, а тот, казалось, был все в тех же сандалиях. Сердечно обняв бывшего ученика, он пригласил его на кофе. Отец Игнацио переехал в Иерусалим много лет назад, жил в старом городе и преподавал в Иерусалимском колледже Терра-Санта. Он располагался на проспекте короля Джорджа к западу, где стояли израильские солдаты. Как итальянец, отец Игнацио имел разрешение с печатью Ватикана на пересечении линии прекращения огня. Итак, с Джорджем в багажнике своего шаткого автомобиля отец Игнацио свернул с улицы султана Сулеймана на Явскую дорогу, и солдаты пропустили его через кордон. Когда они выехали из города, Жорж сел впереди, надев коричневую рясу францисканского монаха. По обочинам дороги, ведущей в Яфу, он видел остовы сгоревших танков, а за ними пустые деревни. Жорж рассказал все это своему другу Авраму, не зная, остался ли тот еще ему другом. О чем он ему не рассказал, так это о своем шоке, когда он въехал в Яффу с востока. И дело было не только во множестве разрушенных домов. Это было что-то другое, более зловещее. У каждого города есть свой запах, по которому его узнаешь даже спустя годы. Жорж опустил окно, чтобы почувствовать запах моря, своего моря. Но воздух был чужим. Он не мог сказать, что это такое, но когда увидел вновь открытые уличные рестораны и сидящих на стульях незнакомцев, то понял, что город пахнет едой, которую готовят его жители. И эти люди были чужаками, словно город был полон приезжих, как летом. Вот только эти приезжие заняли магазины и рестораны, мастерские и дома». На углу, где находилось кафе «Абу-Шукри» и где Жорж читал свою ежедневную газету, бульдозер сносил старые стены. Машина свернула на улицу Мадарис, куда он каждое утро отводил Башара в школу. Там он слышал языки, которых не понимал, и видел лица, которые не мог прочитать. Когда он вышел из машины перед колледжем «Терра-Санта», Падро Игнацио поторопил его побыстрее зайти внутрь, пока никто не заметил. Но Жорж потерянно стоял на улице. Длинные коридоры колледжа Терра-Санта были в запустении. Повсюду валялся мусор и рваные матрасы. Очевидно, кто-то устраивал в колледже временное жилье. Жорж переоделся в свой залатанный костюм, а Падро Игнацио отправился за едой. Жорж смотрел в окно, пытаясь узнать проходящих мимо людей, потом не выдержал и вышел на улицу. Это было опасно, ему нельзя было попадаться полицейскому патрулю, но тяга увидеть свой город и свои поля пересилила. А может, то был акт упрямой гордости? Он не мог стерпеть унизительной необходимости прятаться в родном городе. Оказалось несложно выскользнуть через двери, отчалив как лодка от надежного причала и поплыть по течению улицы. Сквозь облака пробивалось февральское солнце. Он любил эти дни, когда зимние бури стихали и воздух делался мягким. Поначалу он думал лишь коротко заглянуть в церковь святого Антония неподалеку, но, к его удивлению, никто не обратил на него внимания. Люди просто шли мимо. а потом он понял причину. Все здесь были иммигрантами откуда-то, из Киева или Касабланки, и у каждого было свое путешествие. Здесь ощутимо не хватало банальных фраз, приветствий, какими перекидываются люди, знакомые друг с другом годами и десятилетиями, того переплетения общих историй, что сплачивает город изнутри. На минорете мечети Махмудия развивался бело-голубой флаг со звездой Давида. Потом он увидел человека, который, забравшись на лестницу, сбивал со стены плитку с ручной росписью с названием улицы Салахи на арабском, английском и иврите. Не успев узнать новое название улицы, Жорж быстро пошел дальше, чтобы не привлекать внимания. Пересек площадь часовой башни, и двинулся на север, мимо магазинов, открытых, будто никогда и не закрывавшихся. Повсюду зияли пустоты разрушений, стены были изранены пулевыми отверстиями, а где раньше над магазинами висели арабские вывески, теперь были еврейские имена, написанные на иврите, латиницей и кириллицей. Жорж был чужим в собственной... Стране. Жена Аврама принесла чай в гостевую комнату, удивленно и дружелюбно поздоровалась с жоржем и оставила мужчину опять наедине. Жорж все еще не мог понять, было ли гостеприимство ли лушей формальной вежливостью, или можно доверять тому, что раньше была общей почвой под их ногами. Их разговор был танцем на тонком льду. Оба избегали того, что может пристыдить другого — поражение, вина, убийство и месть. В конце концов, они были рады видеть друг друга живыми. «Да помилует Господь ее душу!» — пробормотал Авраам, когда на вопрос о Мариам Жорж ответил лишь «Она умерла». Авраам не стал спрашивать, как это произошло. «Как там мой дом?» — спросил Жорж. «Не ходи туда, Абу-Башар!» «Почему?» Лелуш отвел глаза. Такой же вид был у падре Игнацио, когда, уклоняясь от расспросов Жоржа, он настоял на том, чтобы сначала поехать в школу. «Это слишком опасно для тебя». Он разорен. Авраам молчал. «Мы уже отстроили его однажды». Я отстрою его снова. Иншаллах, Авраам, скажи мне правду. Ни для кого не секрет, что вы делаете с нашими домами. Кто живет в моем доме? Не знаю, я там не был. Говорил он правду или лгал? И если лгал, то почему? Было ли это предательство? или он щадил своего друга. Прежде чем Жорж успел что-то сказать в ответ, в комнату вошла Ривка, семилетняя дочь Аврама. Она кинулась к Жоржу, сияя от радости. Его до слез тронула ее невинность, с которой она поцеловала его в щеку, назвав по-арабски «Аммо Жорж!» «Дядя Жорж!» Она спросила об Амаль, И Жорж соврал, что с ней все в порядке. «Почему она не пришла с тобой?» «Скоро придет. Как у тебя дела, Ривка?» «Хорошо». «Что она знает?» — взглядом спросил Жорж у Аврама за спиной Ривки. Аврам велел дочери идти к маме. Она послушно выскользнула из комнаты, и мужчины снова остались одни. Жорж ждал, пока Авраам что-нибудь скажет, Но тот задумчиво молчал. «Это позор», — заговорил, наконец, Авраам. «Это недостойно нашего народа. Мы пытались остановить это, но, в конце концов, они поставили солдат, еврейских солдат, чтобы помешать евреям грабить арабские кварталы. Но может ли еврей стрелять в еврея?» Под конец солдаты сами присоединились к ним. Они забрали из домов все — посуду, украшения, деньги, швейные машинки, даже умывальники. Кибуцники демонстрировали водяные насосы на полях, угоняли грузовики и уводили в кибуцы целые отары овец. Авраам пристально глянул на гостя, чтобы понять, как тот реагирует на его рассказ. Только из Лидды Армия увезла тысячу грузовиков. Кто тебе это сказал? — Яков. Твой сын был в Лидде? — Да. — Значит, ты знаешь, что они там сделали? — Да. Такой ответ все разом изменил. Жорж не мог оставаться в этом доме ни минуты больше. Он встал. Куда ты пойдешь? Домой. И кто бы там ни поселился, я вышвырну этого сукина сына вон. Абубашар, сядь, послушай меня, это все сложно. Он говорил не властным, а умоляющим тоном, поэтому Жорж остался стоять, пока Аврам объяснял ему то, что Жорж не понимал. Не потому, что это было что-то сложное, а потому, что казалось ему абсурдным. Новое правительство занялось учетом так называемого «покинутого имущества», так называемых «отсутствующих» и передачей его в органа при Министерстве финансов, так называемого «попечителя имущества отсутствующих», который, в свою очередь, продавал или сдавал в аренду землю, недвижимость и объекты еврейским частным лицам и учреждениям, пока окончательные обстоятельства не будут урегулированы мирным соглашением. Жорж сначала потерял дар речи, а потом не мог сдержать смех. «Покинутое имущество?» Это звучало так, словно он уехал с детьми в отпуск и забыл вернуться. «И что значит «отсутствующие», которых здесь нет?» «Но я-то здесь!» Любой, кто покинул место жительства после 29 ноября 1947 года, считается отсутствующим. Но мы же, черт побери, спасали свои жизни! Не все бежали, Абу-Башар. Некоторые все еще здесь. Мы все еще здесь, Аврам! В каких-то ста километрах, в палатках, в поле! Кто дал право незнакомцу, только сошедшему с корабля, жить в моем доме? Есть справедливость, Абу-Башар, а есть законы. И кто, черт возьми, этот попечитель, ты его знаешь? Дов Шафрир, честный человек из Украины». Он ходил со своими людьми от города к городу, от деревни к деревне, от дома к дому, чтобы зарегистрировать и оценить оставленное имущество. Каждую машину, каждую овцу, каждый ковер, столярную мастерскую Абуджа-Бера на улице Буатрус, пуговичную фабрику Хаджа-Сабри, все поля. Одни говорят о двух миллионах дёнимов частной земли, другие о четырех с половиной. Пусть господин Шафрир рассчитает все до точки. Это гораздо больше земли, чем было во владении евреев до войны. А знаешь, сколько денег было на счетах, отсутствующих в одной только Яффе? Полтора миллиона палестинских фунтов. Где живет этот тип? Хочу его проведать. Жорж, будь благоразумен. Они тебя тут же арестуют. Жорж снова вскочил. Ему хотелось немедленно отправиться в Тель-Авив, чтобы объяснить господину Шафриру из Украины, как давно семья Бишара, о которой уже пообломали себе зубы турки и англичане, присутствует в этой стране. Аврааму лишь с огромным трудом удалось сдержать его. Он попытался объяснить, что Бишара — лишь мелкая закорючка — в огромной описи, и что попечитель лишь следует правилам. Существовали четкие инструкции по распределению покинутого имущества. Сначала было разрешено выбрать армии то, что ей нужно – металломастерские, склады, автомобили. Затем настал черед правительственных учреждений. Затем еврейского агентства и членов партии. Все, что можно было перевести на грузовиках, было доставлено на склады попечительского управления. Там остаток был продан публично, сначала семьям инвалидов войны, затем государственным служащим, затем раненым гражданским лицам и в самом конце обычным гражданским лицам. На самом деле, однако, для последних не оставалось почти ничего, а если и оставалось, то было разграблено или уничтожено. Жорж в гневе сжал кулаки. Ему пришлось собрать все силы, чтобы не оскорбить хозяина. «И этому учит ваша религия. Воровать у соседей?» «Да, я расскажу тебе историю о двух евреях», — сказал Авраам. «Недавно ко мне пришла молодая пара из Польши. Они только что сошли с корабля в Хайфе и говорили на идиш». Их звали Хенрик и Геня Ковальский. В иммиграционной службе им дали ключ от дома здесь, в старом городе. Когда они открыли ворота, то увидели в саду накрытый стол, тарелки, засохший хлеб, муравьи на нем. Они вышли, заперли дверь и вернули ключ. Люди в бюро решили, что они немного не в себе, и прислали их ко мне, чтобы я им сдал какое-нибудь жилье. Я дал им комнату на апельсиновом складе. «Вам этого хватит?» — спросил я их. И они ответили «да-да». «А почему же вы вернули ключ?» — спросил я их. И женщина ответила, что накрытый стол напомнил ей их собственный дом. В Польше. Как немцы пришли и бросили их в гетто. Как же теперь она могла переехать в дом другой семьи? Аврам помолчал и добавил. «Понимаешь, Жорж, в этом ты и проблема. Там у себя многие потеряли все, поэтому здесь берут все, что могут». Жорж почувствовал, как на него накатывает одуряющая смесь отвращения, ярости и отчаяния. «А что с апельсиновыми рощами?» — спросил он. Он был так привязан к деревьям. В них текла кровь его семьи. Если поле не обрабатывается, Министерство сельского хозяйства имеет право его конфисковать. — Ну и как же, черт возьми, мы можем обрабатывать наши поля, если вы запрещаете нам возвращаться! Разумеется, когда будет мирное соглашение, правительство обязано будет выплатить владельцам кам... «Аврам! Наши фрукты гниют, а крестьяне умирают без своей земли!» «Знаю. Еврейские фермеры уже собрали урожай с полей хаджа Булабана. Вы что, продаете наши апельсины?» Клянусь Богом, я не трогал твоих деревьев. Даже мой собственный урожай был скудным, слишком мало сборщиков. Если бы здесь по-прежнему были арабские работники. Новые мигранты не годятся для работы в поле. В армии их учат стрелять, хотя если они стреляют так же, как собирают урожай, то удивительно, что мы выиграли войну. Аврам, я должен продать мой урожай. «Невозможно. На полях стоят охранники. Они уже расстреляли многих, кто вернулся. Они не брезгуют ничем. Тебе надо уходить отсюда. Говорю, как друг». Жорж ничего не сказал, но про себя подумал, имеет ли хоть какую-то ценность дружба, если она бездейственна. И кем он вообще был теперь для своего старого друга, который, как прежде, жил в собственном доме и возделывал собственные поля беглецом, интервентом или попросту отсутствующим. «Ты можешь подать в суд», — сказал Авраам. «Израиль — демократическая страна. Война есть война, но когда раны заживут, я помогу тебе». Жорж не ответил. Он не хотел, чтобы ему помогали и уж точно не лил луж. Он не хотел быть обязанным кому-либо с другой стороны, хотя такая свобода ему еще оставалась. «Несправедливость так и останется несправедливостью», — сказал он. «Весь мир на вас смотрит». В комнату вошла жена Авраама с подносом полным тарелок. Должно быть, она услышала громкие голоса мужчин, потому что выглядела обеспокоенной, и очень любезно пригласила Жоржа поесть. За ней шла ривка со свежей лепешкой в руке. Снаружи уже зашло солнце, но они не заметили. В окно ярко светил уличный фонарь. Жоржу все это казалось каким-то нереальным. Электрический свет напомнил о том, где ему приходится сейчас жить в тьме под звездами. «Спасибо, я не голоден». ответил Жорж. На самом деле он не ел с самого утра, но его желудок взбунтовался. Как мог он разделить хлеб в этом доме? Спасибо за кофе. Абубашар, ты можешь спать здесь. Жорж подошел к двери и надел ботинки. Аврам пошел за ним. — Куда ты хочешь пойти? — спросила жена Аврама. «Домой!» Авраам схватил его за руку. «Будь благоразумен, если полиция тебя схватит!» Жорж высвободился. «Я знаю дорогу!» Для него невозможно было оставаться здесь гостем. Ни в его собственном городе, ни в доме еврея. не после того, как он узнал, что сын Лилуша был в Лидде. Он уже взялся за дверную ручку, Когда жена Аврама сказала: "Абу Башар, не ходи. Твой дом находится в гетто". Жорж в изумлении обернулся. Только тогда она поняла, что он ничего не знает про гетто. Аврам объяснил ему: "Военные обнесли твой район забором. Арабы, которые остались, они не знали, что с ними делать, поэтому они отвезли их всех в аджами". опустевшие дома а как же их собственные дома в других районах Аврам просто молча смотрел на жоржа. но эти же люди не были отсутствующими. их называют присутствующие отсутствующие. Жорж потерял дар речи кто их так? называет. Политики. То есть ты хочешь сказать, что в моем доме живут арабы? Я их знаю. Они привозят в гетто и евреев. Сейчас приезжает так много иммигрантов. Некоторые живут вместе и делят ванную и кухню. Еврейская семья в одной комнате, арабская в другой. Так кто же живет в моем доме Авраам? «Скажи мне правду». «Я слышал, что это армейский офицер». «Может, твой сын?» Жорж не смог удержаться от этой колкости. Авраам долго и печально смотрел на него. Яков погиб, Абу-Башар. У Жоржа перехватило дыхание. Только сейчас он заметил, что жена Аврама в черном, В глазах Авраама он увидел боль, которую знал слишком хорошо. И еще вопрос. Раз они не могут быть друзьями, то, может, удастся хотя бы горевать вместе? «Да помилует Бог его душу», — сказал Жорж, затем добавил. «Да будут прокляты ваши вожди и прокляты наши». Аврам вышел с Жоржем на улицу и огляделся. Улица была пуста. Прохладный влажный ветерок доносился с моря. «Амму Жорж!» Из дома выбежала Ривка с пластинкой в руках. Осторожно она передала ее Жоржу. «Для Амаль!» На разорванной обложке был портрет Ум Кульсум, знаменитой египетской певицы. Они все вместе ходили на концерт, когда она выступала в Яффе. «Где ты это нашла?» «На Блошином рынке». Жорж не решался взять пластинку. «Амаль же так любит ум кульсум». «Верно». Аврам взглядом попросил Жоржа принять подарок. Жорж не мог отказать. «Ты включишь это для нее?» спросила Ривка. «Конечно». «Она вернется?» «Конечно!» «Иди в дом», — сказал Авраам, — холодно. Объятие мужчин было коротким, как письмо, которое обрывается посередине. «Да хранит тебя Бог», — сказал Авраам, и Жорж исчез в ночи. Жорж прошел мимо старого железнодорожного вокзала, почти не пострадавшего, Затем мимо мечети Хассанбек, двери и окна которые были вырваны. Таясь он пробрался по улицам Маншии, весь район обратился в сплошные руины. Многие дома пустовали, но некоторые уже были заново заселены. Через окна он видел еврейские семьи за ужином. Тенью он крался по улицам старого города, избегая гавани, где стояли солдаты, и, наконец, увидел впереди, поперек улицы, Ограждение из колючей проволоки в метр высотой. Тут же стояла сторожевая вышка с прожектором. Жорж повернул на запад к морю. «Интересно, как они перегородили море», — подумал он. «Никто ведь не может поделить море». Проволока тянулась через весь пляж и заканчивалась ощетинившейся путаницей, на которую набегал прибой. Ни один прожектор не освещал пляж, где-то лаяла собака. По другую сторону ограждения. Жорж прятался за разбитой лодкой, пока глаза не привыкли к чернильной темноте. Набежавшие с моря облака закрыли луну. Интуиция подсказывала, что нужно подождать и посмотреть, охраняется ли заграждение. Показался джип. Он медленно проехал по пляжу, развернулся и поехал обратно в город. Когда шум мотора стих, Жорж кинулся к воде, который исчезала колючая проволока, и зашел в море. Был отлив, вода едва доходила до пояса, ноги погрузились в мягкий песок, пластинку он держал на уровне груди. Без особого труда Жорж перебрался на другую сторону. Море не пугало его, наоборот, холодная вода вселила в него восхитительную бодрость. «И не нужна ему никакая помощь», — подумал он, — «чтобы добраться домой». Он тихо подкрался к первым домам, пригибаясь, как зверь, и скользнул в неосвещенный переулок. Немного передохнул, вылил воду из ботинок и пошел по лестнице к улице Аджами. Здесь Яффа еще пахла, как прежде, только привычные звуки отсутствовали. На пустых улицах царил страх, не слышно музыки, лишь тихие обрывки слов доносились из домов. На арабском. Впереди показались двое мужчин, и он спрятался за покореженной машиной. Они говорили на непонятном жоржу языке, и когда проходили мимо, он разглядел винтовку за плечом одного из них. Арабы затаились по домам. Его дом выглядел как и всегда, только розы в палисаднике отцвели, Синие ставни были открыты, но в комнатах не горел свет. Подул прохладный ветер, и Жорж невольно вспомнил о нищих, которые раньше приходили сюда, зная, что всегда получат от Мариам кусок хлеба, сыр и апельсины. На такого нищего, должно быть, походил сейчас он сам, если бы кто-то посмотрел на него из окна дома. Он открыл ворота, тихо прошел через присадник и заглянул в окна. Все тихо, входная дверь заперта. Жорж достал из кармана брюк ключ, который принес с собой, и вставил его в замок. Сердце колотилось в груди. Он подергал округлую ручку, но ключ не поворачивался. И тут заметил следы взлома на дверной раме. Очевидно, кто-то пытался силой вышибить дверь. Замок висел криво. Теперь достаточно было навалиться на дверь плечом, и путь свободен — Жорж проскользнул внутрь и тихо притворил за собой дверь. Не стал включать свет. В квартире витал странный запах. Родной запах его дома, который ни с чем не спутать, но вдобавок сигаретный дым, а Жорж не курил, и что-то резкое, возможно, запах капустного супа. Диваны стояли как всегда, даже ковер был на своем месте. Здесь явно не побывали мародеры. Жорж прошел дальше и вдруг заметил, что у него дрожат руки. Его это даже возмутило. Неужели он может бояться здесь, в собственных стенах? И все же кровь стучала в ушах. Он открыл дверь на кухню. Вот откуда исходил этот сильный запах. Такой еды здесь еще никогда не готовили. В раковине грязные тарелки... Тут же валялись чужой джемпер и газета на иврите. Жорж прошел в гостиную, окна которой выходили на море. Его руки скользнули по английскому книжному шкафу, который он сам однажды внес в дом. Внутри стояла медная минора. Все его книги пропали. В слабом свете, падавшем снаружи, он заметил пустую стену. Там, где между расписными настенными тарелками висели фотографии его родителей, детей, бабушек и дедушек, теперь не было ничего. Он осторожно провел рукой по стене и почувствовал, что гвозди все еще торчат там, где он их когда-то вбивал. «Отсутствующие!» — мелькнуло у него в голове, и он почувствовал, как изнутри что-то рвется наружу. «Я присутствую!» — хотелось ему закричать. «Видите, вот я, как грабитель в собственном доме!» На журнальном столике стояла пепельница, полная окурков. Жорж подошел к дивану, заметив там книгу, и взял ее в руки. Детская книжка. Снеговик в красном колпаке и с морковным носом. Сверху непонятные ему кириллические буквы. Почувствовав комок в горле, Жорж положил книгу на место точно так же, как она лежала, затем повернулся и заглянул в темную комнату. Его била зноб. «Если у них есть дети, значит, они скоро вернутся», — подумал он. «Если он офицер, то значит, носит оружие». Надо было принимать решение. Остаться до прихода его незваных гостей или исчезнуть в ночи как вор». Он посмотрел на пустую стену. Чего ожидал бы от него отец? Что сделала бы Мариам? Жорж подошел к окну, где раньше стояло его большое удобное кресло. Теперь оно пропало и повернулся к маленькому дамасскому столику, который все еще был на месте. Постепенно из темноты проступили очертания английского граммофона. Он потрогал трубу, ручку, звукосниматель. все в порядке. Возможно, эти люди слушали музыку, их музыку. Он вытащил из конверта пластинку «Ум-Кульсум». «Пусть это будет небольшой привет семье», — подумал он. Поставит пластинку, включит громкость на полную и исчезнет в саду. А потом будет наблюдать снаружи, как Ум-Кульсум станет рассказывать людям из страны снеговиков, о стране, в которую они ненароком забрели, и о людях, в чьих постелях они теперь спят. Пусть ее голос будет преследовать их даже во сне. Но потом он решил иначе. Он положил пластинку обратно в конверт и схватил обеими руками граммофон. Умкульсум оказалась зажата между его грудью и громоздким предметом в его руках. Он пошел к дверям. Амаль должна получить свой подарок. Жорж пересекал гостиную, когда различил снаружи приближающиеся голоса. Мужчина и женщина. Он замер и прислушался. Они говорили друг с другом на чужом языке, возможно, на русском или болгарском. У него еще было время сбежать через окно другой комнаты, но что-то внутри восставало против этого. Он уже не был тем человеком, который бежал девять месяцев назад, чтобы защитить жизни своих близких. Они бежали, и смерть настигла их, а их дом все еще стоял. Дом, который он заново отстроил с отцом, когда британцы разрушили его. Это не Жорж решил остаться, наблюдая, как открывается дверь. Это велел ему голос отца. В комнату вошла женщина. К плечу ее приник спящий ребенок, следом за ней мужчина, рука которого потянулась к выключателю. Женщина вскрикнула, увидев незнакомца, стоящего посреди комнаты с граммофоном в руках. Муж выхватил из кармана пальто-пистолет. У него было широкое лицо и мускулистое тело. Он не проявлял никакого страха, и, к своему собственному удивлению, Жорж тоже был совершенно спокоен. «Ахлан вас, Ахлан!» — сказал Жорж. «Добро пожаловать!» Пистолет, который незнакомец направил на него, был не первым оружием в доме Бишары. У отца Жоржа было оружие, пока британцы не конфисковали его, а то бы Жорж мог сейчас им защититься. Хотя у него все равно не было бы шансов. Револьвер его отца был старым ржавым, в то время как израильский офицер... держал в руках современную сброевку, И никого из бывших его соседей не осталось, кто мог бы услышать выстрел, подумал Жорж, перед тем, как пуля пробила граммофон.